смотрел то на оравшую толпу, то на Карла II. Король притворялся растроганным и усердно кланялся дамам, бросавшим букеты под ноги его лошади. Неплохо быть королём, сказал себе этот человек, поглощённый созерцанием окружающего, и глубоко задумавшись, остановился на дороге, пропустив всю свиту. Влад вот королю, сыпанный золотом и бриллиантами, как Соломон, пестреющий цветами, как весенний луг. Соломон, библейский персонаж, сын и приемник Давида, правил с 970 по 931 годы до нашей эры. Как сказано в Библии, царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью.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 Чёрт возьми! Но однако были при покойном короле отцы его, то было другое дело. Он шёл на смерть. Однако в ваши услуги, Карл II, я сделал только то, что должен был сделать. Вы знаете, я не люблю блеска. Пусть король Карл II оставит меня в покое и в тени, раз я ему не нужен. Это всё, чего я прошу. Дортаньян вздохнул.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 И король знает это, верьте мне, друг мой. Знает, повторил мушкетёр с горечью. Чёрт возьми! Я в этом не сомневаюсь, но сейчас постарался забыть. Но он не забудет, уверяю вас. Вы говорите так только за тем, чтобы утешить меня, Тосс. В чём же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 Вот что значит величие суета, суета, как говорит писание. Атос невольно улыбнулся любезный Дортанян сказал он, дружески пожимая руку мушкетёра: "Неужели вы перестали быть философом? Неужели вас не утешает мысль, что вы спасли мне жизнь, подоспев так счастливо с монахом, когда эти окаянные приверженцы парламента хотели сжечь меня живьём?" Вы отчасти сами заслужили такое наказание, дорогой граф. За что? За спасение миллиона, принадлежавшего его величеству королю Карлу? Какого миллиона? Да, вы ведь ничего не знаете о нём, друг мой. Но не сердитесь на меня. Это была не моя тайна. Слово remember. Помните, которое сказал Карл I на эшафоте. Помни. Именно так. Слово это значило: помните, что в Ньюкаслских погребах спрятан миллион, и что это золото принадлежит моему сыну. А, теперь понимаю. Понимаю также, и это всего хуже, что каждый раз, как Кал II вспоминает обо мне, Он говорит самому себе: этот человек чуть не заставил меня потерять корону. К счастью, я был великодушен, благороден, полон присутствия духа. Вот что думает обо мне и о короле молодой дворянин в чёрном поношенном платье, который в блестящем замке просил меня со шляпой в руке впустить его в кабинет короля французского. Дортаньян, Дортаньян сказал Атос, кладя руку на плечо мушкетёра: "Вы несправедливы. Я имею право на это. Нет. Вы не знаете будущего. Дортанян пристально посмотрел на друга и расхохотался. "Признаюсь, любезный отов", сказал он. "У вас попадаются великолепные выражения. Я слыхал такие только от вас и от кардинала Мазарини". Атос сделал протестующий жест. «Извините, друг мой, если я оскорбил вас», — продолжал Д'Артаньян с улыбкой, — «будущее! Как хороши слова, которые много обещают! Как приятно сжевать их, когда нечего есть! Черт возьми! Я слышал пропасть многообещающих слов». «Когда же я услышу хоть одно слово, которое исполняет обещание?» «Ну, оставим это», — продолжал Д'Артаньян. «Что вы делаете здесь, любезный Атос? Вы — казначей короля?» «Как казначей? Почему? А как же? У короля есть миллион. Стало быть, ему нужен казначей».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 Всё это семейство очень нуждалось в портных и белошвейках. Помните, отец, сколько мы тратили надежду во времена сражений под Лорашелью перед тем, как вступить на конях в город? 2 или 3.000 ливров. Но ведь на королевской платье нужно ткани больше, тут и стратишь миллион. Скажите, по крайней мере, отец, есть ли вы и ни козначей?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 У его величества столько дел? О, восклицал Дортаньян со свойственной ему одному тонкой усмешкой. Клянусь честью, я начинаю снова любить вам синьора Джулио Мазарини, как король не видал вас от ось. Нет. И вы не сердитесь? За что? Вы, кажется, думаете, любезный Дортаньян, что я поступил таким образом ради короля? Да я совсем не знаю его. Я защищал отца. который олицетворял для меня священное начало, и я склонился в сторону сына, опять-таки, с приверженности тому же принципу. Я сделал все это ради его отца, который был достойный рыцарь, благороднейший человек, вы помните? Правда, человек прекрасный и добрый, жил скверно, но умер хорошо. Так поймите же, любезный Д'Артаньян,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 благодарен он или нет не ему, а себе оказал я услугу, сняв с себя ответственность я всегда говорил, произнёс Дортанян с вздохом, что безкорыстие бесподобная вещь но ну, так что же, дорогой друг, заметил отос, вы точно в таком же положении, как я, если я правильно понял ваши слова,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 Понимаю ваше желание, друг мой. Неприлично дворянину, заняв деньги у своего подчинённого, не отдать ему капитала вместе с процентами. Знаете что? Я продам замок Лаферс или, если этого много, какую-нибудь маленькую ферму. Вы расплатитесь в планше, ибо тё уверенны, в моих амбарах останется довольно хлеба для нас обоих.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 Что есть ад, чёрт возьми? Я стану бояться огня и сковородки. Вы лучше меня, верней сказать, вы лучший из людей. А за собой я признаю только одно достоинство я не завистлив. Все остальные пороки найдутся во мне с избытком. А я не знаю никого, кто бы мог сравниться с Дортаньяном, возразила Тос. Но мы незаметно пришли к дому, где я живу. Не хотите ли вы зайти ко мне, дорогой друг? О, да это кажется гостиница "Олений рог", кричал Дортаньян. Признаюсь, мой друг, я нарочно выбрал её. Люблю старых знакомых. Мне приятно сидеть на том самом месте, на которое я опустился истомлённый усталостью и убитый отчаянием, когда вы воротились вечером 31 января.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 Прошло 11 лет, воскликнул Дортаньян, чёрт возьми! А мне кажется, что целое столетие. А мне один день, сказала Тос. Понимаете ли, друг мой, какую я испытываю радость при мысли, что вы здесь со мною, что я жму вашу руку, что могу далеко отбросить шпагу и кинжал и без опасения приняться за эту бутылку хереса. Моя радость была бы ещё полнее, Если б наши два друга сидели с нами у стола, а Рауль, милый мой Рауль, стоял на пороге и смотрел на нас своими большими, блестящими, ласковыми глазами. «Да — Да-да, — сказал Д'Артаньян с волнением, — это правда. Я вполне согласен с вами, особенно с вашей первой мыслью. Приятно смеяться, сидя на том самом месте, где мы содрогались, ежеминутно ожидая, что Мордаунт, появится в дверях. В эту минуту дверь отворилась, и Дортанньян, как он ни был храбр, не мог не вздрогнуть. Атос понял его и сказал с улыбкой: "Это наш хозяин, он несёт мне какое-то письмо". "Да, милорд", сказал трактирщик. "Я действительно принёс письмо вашей милости". "Благодарю", сказал Атос и взял письмо, не взглянув на него. "Скажите, любезный хозяин, Вы не узнаёте моего гостя. Старик поднял голову и внимательно посмотрел на Дортаньяна. Нет, не узнаю. Он один из тех друзей, о которых я вам говорил. Он останавливался здесь со мной 11 лет назад. Здесь пребывало столько иностранцев, сказал старик. Но мы были здесь 30 января 1649 года прибавил Атос, думая этим указанием расшевелить ленивую память трактирщика. Может статься, отвечал он. Но это было так давно. Он поклонился и вышел. "Благодарю", сказал Дортаньян. Вот, совершай подвиги и повороты, вырубай шпагой своё имя на камнях или на меди. Есть кое-что крепче, твёрже и беспаметнее железа, меди и камня. Это старый череп разбогатевшего атрактильщика. Он не узнаёт меня. А я так узнал бы его. Атус, улыбаясь, распечатал письмо. "А", сказал он. "Письмо от Пари". "Ого", проговорил Дортаньян. "Читаете, друг мой, читаете? В нём, вероятно, есть свежие новости". Атос покачал головой и прочёл. Любезный граф, его величество король с величайшим сожалением заметил, что вы не находились при нём сегодня во время его торжественного въезда. Король приказал мне написать вам об этом и просить, чтобы вы вспомнили о нём. Его величество ждёт вас сегодня вечером. в Сен-Жерменском дворце от 9 до 11 часов с истинным почтением имею честь быть вашим покорнейшим слугою Пари Видите, любезный Дортаньян, не надо сомневаться в доброте королей. Не сомневайтесь, вы правы, отвечал Дортаньян. Ах, милый и дорогой друг, простите меня, сказала Тосс. от которого не ускользнул оттенок горечи в словах Дортаньяна: неужели я невольно оскорбил своего лучшего товарища? Что вы, Отос? Я даже провожу вас до дворца, разумеется, до ворот, кстати, прогуляюсь. Вы войдёте вместе со мной, друг мой. Я хочу сказать его величеству: не надо, восклицал Дортаньян с непретворной гордостью, нехорошо просить милостыню, но нет хуже. Чем просить её через других? Пойдёмте, друг мой, прогулка мне будет очень приятна. По дороге я покажу вам дом генерала Монка, который приютил меня, славный домик. Знаете ли, выгоднее быть генералом в Англии, чем маршалом во Франции. И он увёл Атосса, огорчённого притворной весёлостью своего друга. Весь город был в радостном возбуждении. Двое друзей Каждым мгновением сталкивались с энтузиастами, которые распрашивали их, намереваясь покричать: "Да здравствует добрый король Карл!" Дортаньян отвечал ворчанием, а то с улыбкой. Так дошли они до дома монаха, который, как мы уже говорили, надо было миновать, чтобы достичь Сент-Джемского дворца. Дорогой Атос и Дортаньян разговаривали мало, должно быть, потому что им надо было переговорить а слишком многом а то сдумал что если он заговорит д'ертаньяну покажется что слова его звучат радостью которая оскорбит мушкетера д'ертаньян молчал из опасения что в словах его проявится горечь которая смутит атассо радость одного и горе другого словно соперничали в молчании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 Однако посмотрите, как вся нисходящая линия великого Генриха похожа на него в этом отношении. Деобенье Агриппа, 1550-1630 годы, французский поэт и историк, ревностный гугенот, называл Генриха IV самым великим королём, которого когда-либо знала Франция. Помилуйте, Дортаньян, Французский король скупы? воскликнул Атос. Вы с ума сошли, друг мой. О, вы никогда не видите недостатка в других, потому что у вас самого их нет. Но Генрих IV в самом деле был скуп. Людовик XIII, сын его, тоже был скуп. Мы с вами знаем об этом кое-что, не так ли? У Гастона Орлеанского этот порог дошёл до предела, за это его ненавидели все служившие у него.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 В самом деле всегда грустно, когда человек не занимает того положения, на какое имеет право по своим заслугам. Ваше имя должно так же блистать, как имена самых знаменитых воинов и дипломатов. Разве Люини, Делегарды и Бассон-Пьеры больше вас заслужили богатство и славу? О, вы правы, друг мой, тысячу раз правы». Люень Шарль Дальбер, 1578-1621 годы, герцог фаворит Людовика XIII, сумевший подчинить его своему влиянию ещё когда Людовик был дофином. Люень завоевал расположение короля тем, что научил его дрессировать сорок. Делегард Роже де Сен-Лари 1565-1646 годы. Герцэг Пер Франции, соратник и любимец Генриха IV. Боссампьер Франсуа, 1579-1646 годы. Барон, маршал Франции, появился при дворе Генриха IV в 1602 году. Дертенян вздохнул и ввёл друга в дом генерала Монка. "Позвольте", сказал он, "я оставлю дома свой кошелёк. Если в толпе хваленые лондонские жулики, славящиеся даже в Париже, обокрадут меня, отнимут последнее, то мне не на что будет возвращаться во Францию". С весёлым сердцем выехал я из Франции и ещё веселее возвращаюсь, потому что вся моя старая ненависть к Англии воскресла и ещё усилилась.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 полусолдац, полулакей, исполнявший умонка должность привратника и сторожа, остановил нашего мушкетёра и сказал по-английски: "Извините, ми лорд Дэртанян?" "Это ещё что такое? Уж не выгоняют ли меня и генерал?" Только этого не доставало. Эти слова, сказанные по-французски, нисколько не подействовали на того, к кому они относились. Привратник говорил только по-английски, с примесью самого грубого шотландского наречия. Но они больно кольнули Атоса, потому что, казалось, слова Дортаньяна начинали оправдываться. Англичанин протянул письмо Дортаньяну со словами от генерала. Отлично, так и есть. Он выгоняет меня, сказал госконец. Читать ли письмо Атос? Вы, наверное, ошибаетесь, отвечал Атос. Или на свете нет честных людей, кроме вас и меня? Дортаньян пожал плечами и распечатал письмо. Между тем, невозмутимый англичанин поднял фонарь, чтобы посветить нашему мушкетёру. Что с вами? спросил отос, видя, что Дортаньян изменился в лице. Прочтите сами. А тот взял бумагу и прочитал: "Господин Дортаньян, король очень сожалеет, что вы не провожали его в собор Святого Павла. Его величество говорит, что ему очень недоставало вас. Так же, как и мне, любезный капитан, есть только одно средство исправить дело. Его величество ждёт меня в 9 часов в Сент-Джемском дворце. Не хотели бысть там в одно время со мною? Король назначает этот час для вашей аудиенции". Письмо было подписано монахом.